Глава 79. Маша. Поспать и отдохнуть так и не получается. Сперва объедаясь вкуснейшими закусками, мысленно сетуя на свое незавидное положение. Потом принимаю душ. Шампанское тоже идет в дело. Игристая жидкость пузырится в высоком бокале, медленно расслабляя меня. Однако напряжение не отступает. Прошло уже как минимум два часа а Медведевых все нет. И где их черти носят? В голову приходят самые отчаянные мысли. Вдруг они уехали, привезли меня на этот роскошный остров, чтобы избавиться, а сами улетели обратно в Москву. С глаз дало из сердца вон. Может, это шутка такая? Дурацкая. Может, они меня так наказывают?» Борясь с противоречивыми мыслями и собственной совестью, захожу в спальню Мачо, чтобы проверить их чемоданы. Вещи на месте. Их комнаты, кстати, не такие, как моя, гораздо меньше, но тоже вполне симпатичные. И вид на океан шикарный. Сразу вспоминаю, как эти двое закрыли меня в спальне Миши в их загородном доме, как оба пришли ко мне ночевать. И в итоге я чуть не сбежала. Какое-то время провожу за щекотливыми воспоминаниями. За окном совсем стемнело и... Внезапно слышу доносящуюся с улицы приглушенную музыку. Будто бы кто-то ритмично ударяет в бубен. Сердце начинает биться в такт этим ударом. И я выбегаю на улицу прямо в халате и... Замираю. Потому что от входа в бунгало дорожка на пляж украшена зажженными свечами и лепестками роз. Босая, ступаю на эту красоту, и голова начинает немного кружиться. Боже, неужели это все для меня? Озираюсь по сторонам, вдыхая свежий морской бриз. Поверить не могу. Это медведи вы устроили? Но где же они? Медленно иду на звуки бубна, выхожу на пляж, а там... Мои медведи уже ждут меня, стоят возле кромки воды, около украшенного розами и свечами стола. Они не одни. Вокруг есть люди. В тогах и венцах на головах. Приветственно машут мне. Все это похоже на слет древнегреческих богов и богинь. Во всех глаза смотрю на это буйство фантазии. «Привет, милая!» Саша протягивает мне руку. Берусь за нее и подхожу ближе. «Добро пожаловать на телеторгия Полиамори!» Миша таинственно усмехается. Сегодня нас сочетают узами языческого брака. Моя челюсть падает прямо на песок. Глаза расширяются. Дыхание перехватывает. Это что, свадьба? Шепчу сбившимся голосом. Правильно, подмигивает Саша. Сперва свадьба, а потом первая брачная ночь. Телеторгия, полиамория изобретенный автором ритуал Древней Греции, в котором трое людей вступали в брак.